Глава 3. Подарок для Алисы. После сна осталась приятное послевкусие, словно случилось что-то настолько хорошее, что сердце от этого стало огромным и теперь не умещается в груди. Вскоре постучали. Мама позвала завтракать. Внизу уже собрались постояльцы. Кто-то распродал товар еще в субботу и теперь собирался домой. А кто-то вновь спешил в ряды. Приш от души зевнул. Рано разбудили. На улице еще темно, солнце только поднимается, и будто в ответ на его мысли сразу же засияла башня тысячи вокзалов. Точно ее стены были покрыты отполированными пластинами, хотя ничего такого Приш прежде не замечал. Он заинтересованно взглянул в окно. Нет, надо будет как-нибудь залезть на башню. Для него это пара пустяков. Он на любой вертикальной поверхности держится легко. Повезло с присосками. Обычно их незаметно, они спрятаны в подушечках пальцев, зато при необходимости появляются. Приш посмотрел на руки. Удобное приспособление. Многие парни завидуют. Рассвет добрался до крыш и окрасил их в алый. Затем засверкали окна, будто их хорошенько отмыли. Заблестела листва, тронутая первой позолотой. Все же на дворе урожайник, сентябрь, начало осени. Совсем скоро листья побуреют и облетят, зато появятся белые мухи, снег и наступит зима. Но до этого далеко. Они успеют собрать урожай поздних яблок и сделать самый лучший напиток сидр. В соседнем доме кто-то отворил окно, и солнечный луч попал прямо в глаз Лизи. Она зажмурилась и несколько раз чихнула. Смешная у нее привычка все время чихает на солнце. В это время подоспел завтрак. Плут принес стакан молока для сестренки и кувшин морса для остальных. Поставил черничный пирог и тарелку печенья. Так рано плотно есть не хочется, а вот перекусить самое то. Лиза выпила молоко, и теперь над губой виднелась белая полоса. "У тебя молоко на губах не обсохло", давясь от смеха, сообщил Приш. "Сестрой вечно так, умудряется испачкаться. То после пирога останутся черничные усы, то, как сейчас, словно мыльная пена. Глаз до да глаз за ней нужен, иначе так и пойдет на улицу". Приш передал Лизе полотенце и проследил, чтобы она тщательно вытерлась, а то будут над ней смеяться. На улице было прохладно. все же начало осени. Днем еще пригревает солнце, и кажется, что на дворе лето, но ночь не обманешь. Приш накинул на себя куртку и забрался в повозку. Рядом примостилась мама с Лизой, папа залез на облучок. Мама укрыла Лизу пледом, она немного посидела, а после свернулась калачиком и уснула. Телега мелко тряслась по мостовой, и Приш раздевался. Как же спать хочется. Да и ладно, что он здесь не видел. В следующие выходные снова приедут с новым урожаем. Он примостился рядом с сестрой и задремал. Дома Приш помог родителям разобрать повозку. Мама принялась хлопотать по дому, А они с отцом отправились в сад. Следовало сорвать поспевшие яблоки, пока не попадали, а то побьются и начнут портиться. Их тогда только на варенье. Хотя мама варит такую вкуснятину, что пальчики оближешь. Каждая долька будто плавает в янтарном сиропе. Уметь надо. Вечером Приж достал цепочку. Да чего же красиво! Алисе точно понравится. Завтра Приш вручит подарок и пригласит Алису на свидание, а там будь что будет. Хотел убрать украшение, а Лиза тут как тут. Ой, что это у тебя? Все время она незаметно подкрадывается, как лисичка. Приш показал цепочку. Ой, какая хорошенькая, Лиза запищала от восторга. Это кому? Алисе, смутился Приш. У нее завтра день рождения. Лиза захлопала. Я знала, знала, что она тебе нравится. Приш покраснел. «Хоть у него кожа бронзового цвета, а все равно предательская краска выдает». Но молчать не мог. Словам стало тесно в груди, О чувстве хотелось поделиться со всем миром. Да, ответил он. Наверное, я ее на свидание приглашу. А сам покосился на сестренку. как она воспримет? Не высмеет ли? Но Лиза лишь запрыгала. Замечательно, она согласится, вот увидишь, ты самый лучший. Конечно, Лиза его любит, ведь она сестра, но стало легче. Завтра все получится. Понедельник, как по заказу, получился солнечным и теплым. Хорошее предзнаменование. Приш с утра бы побежал к Алисе, но работу никто не отменял. Сначала дела, потом все остальное. Он едва не взлетал на деревья, хотелось быстрее освободиться. Отец только удивлялся такой прыти, а Лиза подхихикивала. Она-то догадывалась, в чем дело, но молчала. Яблоки сложили в корзины и погрузили в телегу. Пришу хотелось соскочить с повозки и бежать, до чего все медленно. Эх, были бы у него крылья. Птицей бы метнулся, а приходится ждать. Так что дома помог отцу выгрузить корзины, схватил подарок и понёсся к Алисе. Хоть бы она дома была, а то ему не терпится скорее увидеть её, да и решимость страшно растерять, как бы снова все слова не позабыть. Приш побежал по деревне. Его дом находился чуть выше остальных в долине, на склоне Если посмотреть с моста вниз, то видны лишь глиняные крыши, будто пряники рассыпались посреди зеленого плюша. Всё утопает в зелени, яблони повсюду. Осенью долина меняет убранство на золотой наряд, а зимой на белый. И все время так красиво, до сердечного замирания. Вроде видишь каждый день, но когда остановишься, присмотришься, всё это любовь навсегда. И не представить, как можно жить где-то в другом месте. Он бы Приш не смог. Здесь его дом. Пока мчался, обо всем передумал, только не о нужном. А когда добрался до центра деревни, где возле маленькой площади расположился дом Алисы, понял, что все правильные слова выветрились, и сердце Бешено заколотилось от волнующего предвкушения, да так, что голова закружилась, и на ногах удержаться никакой возможности. Прише отошел за ближайшее дерево, надо успокоиться, а то наговорит всякие глупости. Он несколько раз глубоко вздохнул, нужно собраться. Достал из кармана сверток и приготовился. И тут раздался стук. Кто-то кинул камушек в окно. Пришевы высунулся из-за яблони. Неподалеку стоял Матис. Парень с другого конца деревни. Ему недавно исполнилось шестнадцать. Высокий, плечистый, с румянцем во всю щеку, словно сошел с вывески молочной лавки, мол, пейте свежее молоко, ешьте сметану и станете такими же здоровыми. Риша затошнила. Что этот здоровяк здесь делает? Неужели Дверь распахнулась, и на крыльцо вышла Алиса. Привет, Матис, улыбнулась она, а у Приша сжалось сердце. Почему она так любезна с этим переростком? В ушах зазвучал набат: "Внимание, опасность". "Я прослышал у тебя день рождения. Поздравляю". Да кому нужны его поздравления? Приш сглотнул. Волнение комом встало в горле. "Спасибо большое". Отсюда не рассмотреть, что Матис вручил Алисе, а тот не промах. Тянется к ней губами, решил поцеловать. Словно кровавая пелена перед глазами, в ушах гул, руки сжались в кулаки. Да как этот придурок смеет? Что он себе вообразил? Приш не помнил, как выскочил из-за укрытия, как набросился на Матиса, забыв обо всем. Отойди от нее!» лишь яростный крик А дальше безумие стирающее память, и локти ходят взад вперед следом за кулаками. Матис сначала и не пытается защищаться, лишь уворачивается, но потом и он начинает работать руками, и Пришу тоже достается. А на краю сознания слабый шепот "Приш, Матис, не надо, вас же Приш обмяк, поняв, что натворил. Матис тоже замер, Удивленно разглядывая свои руки, будто не веря, что мгновение назад молотил ими своего соперника. Алиса испуганно возрилась на них. Вы что? Вас же нельзя же так, и замолчала. Хороший Алисе достался подарок на день рождения. Никому такого не пожелаешь. И сделанного не скрыть, уже подтянулись односельчане, а это значит, Приш сглотнул. Господи, что же он натворил? В долине запрещены драки. От этого будущий урожай портится, яблоки начинают горчить. Что же с ним будет? Подошел отец и мотнул головой в сторону дома, мол, иди к себе. Приш сутулился и отправился назад. Выраненная цепочка осталась лежать рядом с крыльцом